Долг партийцам. В середине мая 1936 года в Кремле состоялось важное совещание, в котором приняли участие Сталин, Ежов, Ягода, а также помощники последнего Агранов, Молчанов и Миронов. На совещании обсуждался единственный вопрос обвинения, сфабрикованные в адрес Троцкого. Зная, какое исключительное значение Сталин придаёт всему, что касается Троцкого, Молчанов подготовил специальную карту, наглядно представляющую, когда и через кого Троцкий участвовал в террористическом заговоре. Паутина разноцветных линий на этой карте изображала связи Троцкого с главарями заговора, находившимися в СССР. Было показано также, кто из старых членов партии уже дал требуемые показания против Троцкого, а кому это еще предстоит, карта выглядела внушительно, прочно связывая между собой Троцкого и главарей заговора в СССР. Выслушав сообщения руководителей следствия, Сталин привлек их внимание к тому факту, что не хватает последнего, который мог бы показать, что он был направлен Троцким в Советский Союз для того, чтобы совершить террористический акт. Молчанов напомнил Сталину, что такое признание уже подписано Ольбергом. Однако Сталин, не без оснований гордящийся своей отличной памятью, возразил, что, согласно показаниям Ольберга, он получил свое задание не от самого Троцкого, а от его сына Седова. Тут Ягода заметил, что ничего не стоит переписать показания Ольберга, Пусть там будет сказано, что перед отъездом в Советский Союз он имел свидание с Троцким и получил инструкции относительно террористического акта лично от него. Предложение Егоды не удовлетворило Сталина. Он сказал, что переписка показаний Ольберга не решает проблемы. И что было бы полезно добавить двоих или троих надежных людей типа Ольберга, которые могли бы засвидетельствовать, что именно они были посланы в Советский Союз Троцким, и тот лично дал им указание о проведении террористического акта. Желая угодить Сталину, Молчанов заявил, что у него есть... Два тайных агента, гораздо более квалифицированных, чем Ольберг, которые могли бы прекрасно сыграть эту роль на суде, однако это не простые агенты, а бывшие нелегальные представители секретного политического управления НКВД в германской компартии. В настоящее время они заняты сбором информации о центральном аппарате Коминтерна. Это некие фриц Давид и Берман Юрин, Молчанов охарактеризовал обоих как преданных и дисциплинированных членов партии. Сталин сразу же согласился с включением их в состав обвиняемых. Егоде предложение Молчанова не понравилось. Как это он решился назвать Фрица Давида и Бермана Юрина, не согласовав этот вопрос с ним, Егодой? Инициатива Молчанова была тем более неумной, что эти двое Сумели организовать НКВД секретную службу внутри Коминтерна так ловко, что Егода знает все, что там происходит. Благодаря им Егода постоянно имел возможность обращать внимание Сталина на опасные фракционные группы в зарубежных компартиях и разные нежелательные поползновения иностранных представителей Коминтерна, тем самым демонстрируя Сталину и Политбюро, как хорошо НКВД информирован. Сразу же найти замену Фрицу Давиду и Берману Юрину невозможно. Эти двое досконально знают Коминтерновскую кухню. У них масса друзей в руководстве зарубежных компартий и сверх того большой опыт секретной работы на НКВД. Включение Фрица Давида и Бермана Юрина в предстоящий процесс имело еще одну неприятную историю. Такие серьезные фигуры — не могли быть введены в игру в любой произвольный момент точно пешки, и уж тем более в уголовный процесс, притом в качестве подсудимых. Оба они состоят в ВКПБ, и хотя их работа на органы носит неофициальный характер, они считаются ответственными сотрудниками НКВД. Принося их в жертву, Молчанов нарушил элементарную товарищескую этику, Это был первый случай, когда оперативник НКВД предложил собственных коллег на роль обвиняемых по уголовному делу. Впрочем, недовольство Егоды носило чисто платонический характер, и ничего уже не могло изменить. Предложение Молчанова было одобрено сталиным и ход событий принял необратимый характер. Не прошло и месяцы, как фриц Давид и Берман Юрин были арестованы. Обоим объявили, что Центральный комитет оказал им большое доверие, избрав их на роль фиктивных обвиняемых, которым на предстоящем процессе предстоит исполнить волю партии. Тому и другому ничего не оставалось, как с энтузиазмом принять на себя это поручение своей партии и НКВД. Неизвестно, был ли энтузиазм искренним, но не выказать его было нельзя. Под диктовку Молчанова, своего начальника, оба дали показания, что в конце ноября 1932 года каждый из них, независимо от другого, посетил Троцкого в Копенгагене и получил от него задание отправиться в Советский Союз и совершить террористический акт против Сталина. На судебном процессе Фриц Давид и Берман Юрин теми силами старались помочь обвинению разыграть заранее подготовленный спектакль. Однако, хоть сами они были направлены сюда в качестве мнимых обвиняемых, это не помешало суду приговорить их к смертной казни, а органам расстрелять вместе с другими настоящими обвиняемыми.